«О, произошло многое, и мне это прекрасно известно», — возразил чудак «Я, к примеру, стал главным волшебником. Мне нужно только отдать приказ, и тысячи волшебников не станут мне подчиняться или переспросят что-что, ну, или начнут спорить. Но обратить на меня внимание они обязаны». «Я как-то была в университете», — сказала матушка. «Толпа жирных мужиков с бородами». «Все правильно! Это они!» «Многие из них родились в Вцепикских горах», — продолжила матушка. «Я знаю еще несколько мальчишек из Ланкра, которые стали волшебниками». «Чрезвычайно магическая местность», — подтвердил Чудакулли. «Наверное, есть что-то в местном воздухе». Под мостом бурлил холодный черный поток, который всегда подчинялся силе тяжести и никогда не тек вверх по склону. Много лет назад, сказал Чудокулли, был даже арканцлер Ветровозг. Слышала, мой дальний родственник. Я с ним не знакома, пожала плечами матушка. Оба они несколько минут смотрели на реку. Периодически бурный поток проносил мимо сломанные ветки. — А ты помнишь? — У меня очень хорошая память. — Ты никогда не задумывалась, какой могла бы стать твоя жизнь, если бы ты ответила «да»? — Нет. — Наверное, мы бы остепенились, обзавелись детьми, потом внуками. Матушка пожала плечами. В основном подобные слова произносят всякие придурки-романтики. Но сегодня в воздухе определенно что-то было. — А как насчет пожара? — спросила она. — Какого пожара? — Который сжег дотла наш дом сразу после свадьбы, в огне которого мы оба погибли. — Какого пожара? Я ничего не знаю ни о каком пожаре. Матушка повернулась к нему. — Конечно, нет, потому что его не было. Но все дело в том, что такое могло произойти. Нельзя говорить, если этого не случилось, то могло случиться это. Ты ведь не знаешь всего того, что могло произойти. Ты считаешь, что все будет хорошо, но все может стать ужасно. Мы часто говорим, вот если б я... Но желать мы можем все, что угодно. А знать? Знать не можем ничего. Все уже в прошлом. Зачем об этом думать? Вот я и не думаю. «Штаны времени». Угрюмо произнес чудакули. Он поднял кусок отвалившейся каменной отделки моста и бросил его в воду. Как это обычно происходит, раздался бульк. Что? Об этом любят твердить всякие умники с факультета высокой энергетической магии. Еще волшебниками себя называют. Послушала б ты их разговорчики. «Эти идиоты не узнают волшебный меч, даже если он вопьется кому-нибудь из них в коленку! Ох уж эти молодые волшебники! Думают, что это они изобрели магию!» «Да? Видел бы ты современных девок, собирающихся стать ведьмами?» — фыркнула матушка-ветровоск. «Бархатные шляпы, черная губная помада и кружевные перчатки без пальцев. А нахальство хоть отбавляй!» Они стояли рядом и смотрели на воду. «Штаны времени», — повторил Чудакулли. «Один ты спускаешься по одной штанине, а второй ты по другой. Куда ни погляди сплошные континуумы. Вот когда я был молодым, существовала нормальная вселенная, одна единственная и больше ничего, и волноваться следовало только о том, чтобы из подземельных измерений не прорвались какие-нибудь твари. Вселенная была реальной, и ты знал, как себя вести. Теперь же выясняется, что Вселенных миллионы. Еще эта кошка поганая, которую можно засунуть в ящик, и она будет живой и мертвой одновременно. И всякое такое. А все вокруг бегают кругами и вопят. Как это чудесно! Ура! Мы нашли еще один квант! а попроси их произнести самое обычное заклинание левитации, на тебя так посмотрят, словно ты выжил из ума. Послушала бы ты, как изъясняется молодой тупс. Договорился до того, что заявил, будто бы я не пригласил самого себя на собственную свадьбу. Это я-то!